когда и где это было услышано. Ну как же, в тот самый день в Веченце, когда в честь ее приезда Леонардо Нагорола приказал устроить праздничное шествие Руота де нотайи руотто де нотайи на средневековом тосканском диалекте означало «переписчик чужих стихов». Автору не удалось выяснить происхождение, Такого наименования шествия. Примечание редакции. Сегодня под утро Софье приснились эти волшебные торжества в пленительной Веченце, раскинувшейся в дивной долине, окруженной предгорьями Альп и холмами Монти-Веричи, омываемой сонными водами ленивых рек Ретроны и Баккелионы.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 что хотелось вновь перебирать в сердце дни того путешествия, подобное отборным жемчужинам в роскошном соженье. Соженье ожерелье. Примечание редакции. Тридцать два года тому назад она родилась в Константинополе при дворе императора Константина Драгеза. Ее отцом был младший брат императора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 Глаза братьев горели, когда они мечтали о кондотьере Каллионе, выбранном главой грядущего крестового похода и призванном стать Новым Годфридом Бульонским. А Зоя, глядя на них, сердилась на отца за то, что он держит их здесь, на Киркире, вдали от великих событий жизни.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 И вот когда ей исполнилось 17 лет, в самый день ее рождения, на Киркиру приплыл грек Георгий Траханиот, посланный патриархом Виссарионом и отцом, чтобы забрать их с Постылого острова и привести в Италию. Май, божественный май, летал в виде морского ветра, надувая паруса их корабля когда они приплыли в Анкону. Май, солнечный май, благоухал мощным цветением, когда они ехали из Анконы, минуя хребты Апенин, а после по берегу Тибра в Рим. И Зоя увидела этот великий город, ставший отныне единственным главным оплотом христианства, и она полюбила его, ибо им, Римом, отменялись все предыдущие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 С благоговением хранилась семейная реликвия «Золотая роза», дарованная папой Пием. За какие-то полгода забылась и постылая Киркира, или, как сей остров назывался итальянцами, Корфу. «Когда мы жили на Корфу», — говаривала Софья своим воздыхателем, и рассказывала так, будто они и впрямь жили не на унылой Киркире,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 Оказалась покорной игрушкой в руках ничтожного и растленного пьяницы, беспутника, выродка. Но, слава богу, жизнь негодного карачела кубарем катилась к своему внезапному и позорному концу. Примечание Деспина. Дочь или супруга деспота.